Глава двадцать 22. Когда они уже сидели в машине, Мирослава расхохоталась. "Вы чего?" спросил Морис. "А ведь ты приглянулся к госпоже Пономарёвой. Может быть, не стал отрицать он, но она сама призналась, что не может забыть Влада. Влад далеко, а до тебя рукой подать. Может, вернешься? — Она кивнула на здание, оставшееся позади. Не вижу резона в том, чтобы поменять хозяйку детективного агентства на хозяйку овощной базы. какой ты, однако, щепетильный Мирослава Лукова подмигнула ему в зеркале. Какой уж ясть. И то верно, что бы я делал, если б ты перебежал к Пономаревой?» Не думаю, чтобы вы стали плакать, высказал он сомнение. Плакать, конечно, не стало бы, но с делами бы зашилась», — Боковым зрением она заметила довольное выражение, появившееся на его лице. Сначала Мирослава смотрела на дорогу, но по мере приближения к коттеджному поселку все глубже уходило в себя. Миндауку заметил это и тихо спросил: "О чем вы думаете?" "Можно сказать, что ни о чем», — отозвалась она. Но я же вижу, что что-то не дает вам покоя. Да, ты прав. Мне не дает покоя сестра Жанны. Сестра? удивленно переспросил Морис. Какая сестра? Ольга. Но она по сути никакая и не сестра, возразил Миндаугас и пояснил. Я имею в виду по крови, у них и отцы и матери разные. Знаю, но отчество у них одинаковые. И что с того? В распечатке черным по белому написано, что отец Ольги Савелий Евгеньевич Золотов, отец Жанны не является ее отцом. Тем более, как следует из документов, отец Жанны женился на матери Ольги, когда ее отца уже не было в живых, а самой девочке было пять лет вот именно", вздохнула Мирослава. "Я что-то не пойму, к чему вы клоните. К тому, что одинаковые отчества Жанны и Ольги не дают мне покоя. Я чувствую себя как раковина, которой под створки попала песчинка". "Оригинальное сравнение", усмехнулся Морис. "Но если мужей матери звали одинаково, то и отчества у девочек одинаковые. Фамилии же у них разные". Логично, кивнула Мирослава. Но моя логика вошла в противоречие с вашей интуицией, спросил он. Типа того. И что же вы намерены делать? Я хочу посмотреть на эту Ольгу. Поедем на машине, спросил он. Нет. На поезде. И поеду я одна. Почему? Что почему? Почему одна и почему на поезде? Летом я предпочла бы отправиться на теплоходе и тогда, наверное, взяла бы тебя с собой. А сейчас это чисто деловая поездка, и ехать вдвоем не обязательно. Ни к чему дона оставлять одного. За ним могла бы присмотреть Клавдия Ивановна. Могла бы, но в этом нет необходимости. Клавдия Ивановна Рукавишникова числилась в агентстве приходящей, если так можно было выразиться, домработницей. Она приходила один-два раза в неделю, чаще всего вместе с внучкой Ксенией, и наводила в коттедже идеальную чистоту. Появилась она в доме Мирославы, когда она еще не переехала в него из городской квартиры, да так и осталась, несмотря на то, что детективы и сами могли бы справиться с уборкой, которая входила в обязанности рукавишниковой. Но у Мирослава язык не поворачивался отказать женщине в работе. Рукавишникова воспитывала внучку Ксению, и деньги в семье были, конечно, очень нужны. Если бы Волгина отказала ей, то Клавдия Ивановна вынуждена была бы устроиться в другое место, где платили бы ей меньше, а работать пришлось бы больше. А так детективы настолько привыкли к Рукавишниковой, Что порой называли ее тётей Клавой и считали чуть ли не членом семьи. Город, в котором жила Ольга Золотова, находился в соседней области. На машине до него ехать примерно пять часов, но скоростной поезд домчал детектива быстрее. Она выехала в третьем часу ночи, а рано утром уже была на месте. Оставаться на ночь Мирослава не планировала, поэтому взяла с собой только самое необходимое и, приметив гостиницу возле вокзала, не стала в нее заходить. Остановила частника и назвала ему адрес Золотовой. Мигом дамчу, пообещал седоусый водитель. Можно и чуть помедленнее, улыбнулась она. В смысле? Не мигом. Вы боитесь скорости? подмигнул он ей. Нет, я уважаю правила дорожного движения. Так кто же их не уважает, печально вздохнул водитель. Камер на каждом углу наставили, теперь не разгонишься. А бывало, он закатил глаза, вероятно, вспоминая дни своей бурной дорожной молодости. Мирослава не стала поддерживать разговор, и водитель тоже замолчал. До дома Золотовы они ехали ровно двадцать пять минут, выбравшись из салона Детектив щедро расплатилась с водителем, и он сразу же повеселел и на прощание сунул ей в руку плоский квадратик. Что это, спросила Мирослава. Мой телефон. Если звякните, и я мигом примчусь, сказал он и, не дожидаясь ее ответа, сорвался с места. «Эки торопыга, подумала Мирослава. А ведь уже далеко не мальчик, скорее всего, разменял шестой десяток. Ольга Золотова Жила в обычной панельной пятиэтажке старой застройки. На подъезде не было ни домофона, ни кодового замка. Заходи кто хочешь, говорила в таких случаях тетушка Виктория. И Мирослава отлично помнила, что в ее детстве подъезды во всех домах, что называется, были нараспашку. Открывай любую дверь и заходи. Этим пользовались не только люди, но и животные. Собаки, и даже кошки умудрялись открывать лапами деревянные двери и грелись в подъезде. К сожалению, зимой, когда им не хотелось выходить из теплого помещения на мороз, они использовали его и вместо туалета, поэтому в подъездах, как не драйли лестничные пролеты уборщицы, почти всегда пахло кошачьей мочой. Но в подъезде, в котором жила Золотова, пахло сиренью. Мирослава догадалась, что это не выветрился запах от средства для мытья пола. Мирослава нашла нужную ей квартиру и нажала на звонок. Однако никто не отозвался. За дверью стояла тишина. Детектив, выждав пару минут, позвонила еще, потом еще раз и наконец постучала. Результат был все тот же. Интересным было и то, что соседи никак не реагировали на шум на лестничной клетке. Хотя сейчас все всем до лампочки, подумала Мирослава и принялась звонить во все квартиры по очереди. Результат был нулевым. Детектив решила подняться на этаж выше и позвонить для начала в квартиру, расположенную над квартирой Золотовой, и не прогадала. Дверь ей открыла пожилая, но ухоженная женщина. Прежде чем показаться в проеме своей квартиры, она не спросила, кто там. По-видимому, в этом городке царит тишь да благодать, подумала про себя с иронией Мирослава. Люди не опасаются непрошенных гостей. "Вам кого?" спросила между тем женщина. "Я ищу Ольгу Савельевну Золотову". "Так Оленька живет этажом ниже", охотно отозвалась женщина. "Я знаю, только мне никто не открыл, я надеялась утром застать ее дома. Оленька и не могла вам открыть. Как-то уж чересчур спокойно заявила соседка. "Это еще почему?" спросил детектив. "А разве вы не знаете?" "Вот вы что-то случилось?" встревожилась Мирослава. "Да бог с вами!" рассмеялась соседка и взмахала на детектива руками. "С чего вы взяли?" "Вы сказали, что Золотова не может мне открыть." "Конечно, не может. Оленька уже год как живет в Италии. Она вышла замуж" Нет, пока не вышло. В Италии она работает, вернется через шесть месяцев. То есть в течение года золота здесь не появлялось, уточнила Мирослава. Конечно, не появлялась, кивнула женщина. А мы не могли бы с вами поговорить о ней? Вы лучше поговорите о ней с ее сестрой. У нее что, есть сестра, не скрыла удивление Мирослава. Да, младшая. А от Саверия Кондратича Гурьянова? Нет, насколько я знаю, отца Веры, эта сестра Оленьке, звали Степаном. Он умер? Нет, чего ему сделается, здоровый как бык, работает на автомойке. Я к тому осторожно проговорила Мирослава, что матери девочек уже нет в живых. Что верно, то верно, вздохнула словохотливая соседка. Вот и отец Оленький давно помер, она росла с отчимом, но тот потом куда-то исчез, и мне о его местонахождении ничего не известно». Он тоже умер. Надо же, какая напасть, вздохнула соседка. У вас есть адрес сестры Ольги, спросила детектив. А как же? Подождите минуточку, проговорила женщина. Она не стала закрывать дверь, но и в квартиру Мирославу не пригласила, хотя бы в прихожую. Волгина осталась ждать на лестничной площадке. К счастью, ожидание не затянулось надолго. Соседка, вернувшись, протянула ей листок бумаги, на котором наскоро был нацарапан шариковой ручкой адрес и телефон Веры Степановны Иваницкой. Детектив поблагодарила женщину, отметив про себя, что у сестер разные не только фамилии, но и отчества. Выйдя из подъезда, Мирослава достала визитку водителя, который привез ее сюда, но потом передумала и сунула ее обратно. Выйдя из двора, она двинулась прямо по улице, и вскоре на ее пути возникла автобусная остановка. Детектив подошла к двум женщинам, поджидающим автобусы, и спросила: Как ей доехать до улицы Карла Маркса? А номер дома вам какой нужно? спросила одна из женщин. Одиннадцатый. Так вот, вы и сядьте на одиннадцатый автобус и выйдите через три остановки. Спасибо, поблагодарила Мирослава. Автобус подкатил через пятнадцать минут. Пассажирами он был заполнен наполовину, так что Мирослава вполне благополучно добралась до нужного ей дома. И только тут ей пришла в голову мысль, что времени-то уже много, на предприятиях начался рабочий день, и Вера может не быть дома. Она уже достала телефон, чтобы позвонить, но передумала. "Я уже практически на месте", решила она. "Пойду, зайду к Ваницкой домой, а если никто не откроет, то позвоню ей". На подъезде сестры Золотовой стоял кодовый замок. Что не помешало Мирославу войти в подъезд вместе с одним из жильцов, который даже не поинтересовался у нее, кто она такая и к кому идет. Вера Степановна оказалась дома. Так подумала Мирослава, услышав раздавшийся из-за двери молодой женский голос: "Вам кого?" "Иваницкую Веру Степановну. Это я. Мне нужно поговорить с вами о вашей сестре Ольге". И тут дверь неожиданно распахнулась, Молодая симпатичная девушка вскрикнула: "Что, Соли?" "Ну, Соли, я думаю, ничего", удивленно ответила Мирослава. "Просто я приехала из другого города, чтобы поговорить с ней, и не застала ее дома. Соседка у Ольги дала мне ваш адрес". "Ах, вот оно что", облегченно проговорила девушка. "Вы, наверное, разговаривали с Виталиной Селантивной". "Правь, не знаю", слегка виновато призналась Мирослава. "Я не спросила ее имени". Но квартира находится как раз над квартирой вашей сестры. Ну, это точно она. Проходите, пригласила она Мирославу. Волгина не заставила себя ждать, сбросила куртку в прихожей, натянула на полусапожки Бахилы и прошла за хозяйкой на кухню. Только давайте говорить будем тихо, предупредила хозяйка и, поймав удивленный взгляд детектива, пояснила: у меня малыш спит. Да, конечно, кивнула Мирослава. Чаю хотите? Не откажусь. А теперь скажите, зачем вам, Ольга? Я просто хочу узнать, где она была, Мирослава назвала промежуток времени, начиная со знакомства домработницы Гурьяновой с незнакомцем и до гибели самой Жанны. Я, честно говоря, ничего не понимаю, сказала Вера. Но если вопрос только в том, Где все это время находилась Ольга, то тут нет секрета. Она в командировке в Италии. Вы дружите с Ольгой? В принципе, да. У вас ведь отцы разные. Да, мы солились водные сестры, но причём здесь это? Вы слышали что-нибудь о Жанне Савельевне Гурьяновой? Нет. А кто это? Отец Жанны был женат на вашей с Ольгой матери. Савелий Кондрач Гурьянов удивленно спросила Вера: "Да? Я никогда не интересовалась прошлым Ольгиного отчима". Гурьянов: "Мне никто. Вашей сестре он тоже никто, ведь он не был отцом Ольги". вообще-то нет", почему-то замялась Вера. договаривайте. Он ее удочерил", решила не скрывать Ваницкая. "Вот как. — воскликнула Мирослава, почувствовав, как учащенно забилось ее сердце. Почему же у нее фамилия не Гурьянова, она что, была замужем? "Ольга, нет", засмеялась Вера, только собирается. "Почему же она Золотова?" продолжал допытываться детектив. "Когда Ольге исполнилось восемнадцать, она взяла фамилию родного отца, а отчество ей менять не пришлось, так как ее отца звали так же, как отчима. — "Зачем? Что зачем?" зачем она поменяла фамилию? А мне почём знать, пожала плечами Вера. Я у нее никогда об этом не спрашивала. Вера, вы уверены, Мирослава снова назвала дату убийства домработницы и Жанны, что в это время вашей сестры не было в стране? На все, сто. она была в Италии. А теперь объясните мне наконец, что значит все эти ваши странные вопросы, потребовала Вера. Вы меня извините, проговорила Мирослава. Но я объясню вам все немного позднее, а пока, как не банально прозвучат мои слова, это тайна следствия». Вы расследуете убийство? испуганно спросила девушка. Да, но Ольга не может быть ни во что замешано, проговорила она уверенно. Я уже поняла это. Оля вернется домой через полгода, у них с Женей уже все обговорено. Что все?» Планы на совместную жизнь? А кто же них вашей сестры Евгений Бенедиктович Лафаедов? Он тоже работает в Главной витрине, только инженером. Что такое Главная витрина? Газета? Нет, что вы? Невольно рассмеялась Вера. Это наша обувная фабрика. Так ваша сестра в Италии стажируется, точно набирается опыта. Понятно. Спасибо вам, Вера, что согласились поговорить со мной. Но вы ведь обещаете, что потом все объясните. Обещаю, заверила ее Мирослава. Только у меня к вам маленькая просьба. Какая? Не нужно звонить сестре и рассказывать ей о встрече со мной. Почему? Потому что вы только напрасно перепугаете ее. и она не сможет работать спокойно. Вы ведь любите свою сестру. Конечно, люблю, пылко проговорила Вера. Тогда потерпите, я ей все, когда она приедет. Хорошо? Обещаете? Обещаю.